Глава тридцать вторая. Разговор с Данькой оставил тягостное впечатление. Я ехала к нему домой, размышляя об услышанном. Как ни крути, все сводится к Ярославу. И он наверняка это понимает. А самое главное, он вполне мог все это провернуть. И все же остается вопрос. Какая роль отведена мне? И тут в голову пришла новая мысль. Что, если все проще? Он продержал меня рядом несколько дней, прощупал почву, поискал компромат, а потом решил, что я пустышка, и выставил прочь за ненадобностью. Вот это вообще дерьмо! Я ясно поняла, что готова принять любой расклад, кроме того, что изначально была ему равнодушна. Хотя, походу, этот вариант и есть самый верный. У Даньки я прошлась по квартире, повинуясь первой мысли, зачем-то обыскала кабинет и спальню Георгия. Естественно, никаких таблеток не нашла, кто бы сомневался. Приняв душ, уселась на диване и уставилась в стену. Так себе занятие, конечно. Набрала маму. Все эти дни я ограничивалась с ней короткими разговорами, ссылаясь на то, что занята. Впрочем, так оно и было на самом деле. О том, что я стала свидетельницей и подозреваемой в преступлении, я не сообщала. Зачем лишний раз их волновать? Говорила, что завалена работой, несколько срочных заказов, по которым горят сроки. О работе, кстати, не мешало бы подумать. За следующий месяц надо платить аренду. Привет! — услышала бодрый мамин голос в трубке. Наконец-то! Разделалась со своими проектами. — Разделалась, мам, — улыбнулась в ответ. — Так разделалась, что решила к вам на пару дней приехать. Что скажешь? — О, конечно, приезжай. Мы только рады. Когда ждать? — Завтра, думаю, выехать с утра, так что к вечеру ждите. — Отлично, я тебе голубцов наделаю, а то худющая поди опять будем откармливать. — Эх, мама, если бы моя главная проблема была в худобе, Еще немного поболтав, мы распрощались. Я уставилась перед собой. И чем теперь заниматься, чтобы ненужные мысли не бродили в голове? Впрочем, главная мысль начинала бы теснять остальные. Права ли я касательно компромата? И что делать, если действительно найду бумаги? и к Ярославу, просить защиты за эту информацию? чтобы он избавил меня от возможных разборок, в которые я могу оказаться втянута. А надо ли ему это? Он не хуже меня понимает, что труда не составит забрать компромат. Вполне может сообразить, что и к родителям я еду не просто так. Я закусила губу. Как же мне себя обезопасить, когда вокруг люди, которые ни перед чем не останавливаются, ради достижения своих целей? Риторический вопрос. Немного повалявшись, я зашла в Данькину комнату и включила ноутбук. Пока он грузился, сидела, постукивая пальцами по столу. Автоматически выдвинула верхний ящик. Какие-то бумаги, явно рабочие, перемешку с чистыми листами. Во втором ящике обнаружилось несколько набросков, которые я делала, находясь в отношениях с Данькой. и еще Несколько распечатанных наших фотографий. Я вздохнула. Иногда всерьез не понимаю, почему именно я стала его зазнобой, А еще не могу оценить степень его привязанности ко мне. Вот спит же он с другими бабами, и сей факт его не коробит, однако уверяет меня в своих чувствах. Вытащила одну из фотографий, улыбнулась криво, рассматривая Данькина довольное лицо. Сунув фотку обратно, нагнулась и дернула нижний ящик. Наверное, слишком сильно, потому что он выскочил из петель. Ящик оказался пустым. Присев на корточки, я вытащила его и стала вставлять обратно. «Да что такое?» — буркнула после третьей попытки. Отставив ящик, нагнулась, заглянула внутрь и замерла. На нижней стенке второго ящика было что-то приклеено. Сердце почему-то неприятно заныло. Протянув руку, я нащупала скотч. Отклеив его, вытащила на свет пакетик, набитый мелкими белыми таблетками. Смотрела на него, растерянно моргая. Что за... Мысль сразу скакнула в сторону разговора со следователем. Таблетки, спрятанные в комнате. Но почему? Даньки? Это как-то совсем нелепо, если только... От пришедшей в голову идеи я вспотела, если только это не Данькины таблетки. Я мотнула головой. Тогда я совсем ничего не понимаю. Если таблетки принимает он, то почему их обнаружили в крови Георгия? Так, стоп. Я не могу делать категоричных выводов и быть уверенной, что эти таблетки наркотические. Тогда зачем Даньке их прятать? «О, боже мой!» – прошептала тяжко выдыхая. «Кончится это все когда-нибудь!» «А если все-таки наркотики? Те самые таблеточки?» «Чисто гипотетически могли же отец и сын принимать их отдельно друг от друга? Такие вещи обычно не афишируют?» «Наверное». Я встала, держа пакетик в руках. «И что мне теперь делать?» «Наехать на Даньку, вот что!» Против меня он не сможет противостоять, надеюсь, потому что чем дальше, тем больше я сомневаюсь в том, что знаю этого человека. Он всегда казался простым милым парнем, а тут вам проститутки, азартные игры, наркотики. Такими темпами я начну сомневаться в том, что он не мог убить своего отца. Данька пришел около семи, хлопнув дверью, крикнул. — Кать, ты дома? Я вышла из его комнаты, держа руку с пакетиком за спиной. — Как день прошел? — спросила его, присматриваясь, пытаясь обнаружить что-то в его лице, что могло выдать состояние наркотического прихода. Начиталась в интернете я прилично. Зрачки вроде нормального размера, движения тоже обычные. — Ты чего? — замер он, глядя на меня. Я вытащила руку с пакетиком, демонстрируя его даньке. Он застыл, побледнел, взгляд забегал. «Откуда? Ты рылась в моих вещах? Я нашла его случайно». Данька хмыкнул, проходя ближе. Я отступила на два шага. «Случайно вытащила ящик стола и нашла приклеенный пакет?» «Да». Данька просверлил меня взглядом, потом прошел мимо в гостиную. Устало рухнув кресло, прикрыв лицо рукой, вздохнул. — Когда же это все кончится? — услышала я его бормотание. — Ни одна я терзаюсь этим вопросом. — Это наркотики? — задала вопрос. Он поднял на меня взгляд. — Ты их принимаешь? — Да, — ответил нехотя. — Нечасто. Я вздернула бровь. — Твой отец тоже их принимал? Кать, Данька поддался вперед и инстинктивно сделал несколько шагов в сторону. Он замер. — Ты что, боишься меня? Кать, я никогда тебя не обижу. Я хочу знать, связано ли наличие у тебя таблеток с тем, что в крови твоего отца обнаружены наркотики. Данька закрыл глаза, тяжело вздыхая. Несколько секунд, посидев так, посмотрел на меня. Его взгляд был настолько красноречив, что внутри все сжалось. Упав на диван, я выдохнула. «Зачем, Дань? Он ведь твой отец!» Он усмехнулся, потирая пальцами ладонь. «Отец! Отец, который меня терпеть не мог! Считал слабовольным недоумком, ни на что не способным!» «Дань!» «Не надо, Кать, я достаточно взрослый для того, чтобы осознавать очевидные вещи. Он бы с удовольствием отправил меня к матери. Только к матери я был нужен еще меньше. У нее там личная жизнь, мужа надо найти богатого, тусовка столичная. Ей сын не нужен был и сейчас не нужен. А кто виноват, что я такой кто, если он постоянно давил на меня?» Можно подумать, я хотел быть экономистом. Я вообще-то мечтал архитектором стать. Но отец посчитал, что я недостаточно талантлив и упорен, сунул меня на экономический. И так всю жизнь, Кать, они все за меня решали. А потом удивляются, что я вырос таким. Я все терпел, честно терпел, не дурак, понимал, что без отцовских денег мне будет не очень. Только ради чего все было в итоге? К делам он меня не подпустил, ни во что не ставил. И ты решил травить его наркотиками? Не выдержала я. Данька кинул на меня быстрый взгляд. Нет, я не думал об этом серьез, пока не узнал, что он сделал. Замутил с тобой, чтобы показать мне, что ты лживая охотница за деньгами. Я часто заморгала. «Ты знал?» Я случайно услышал, как он рассказал об этом дяде Гене. Вот тогда мое терпение лопнуло. Какое он имел право лезть в мою личную жизнь, к моей женщине, которую я люблю, соблазнять ее, да еще так ошибиться в тебе. Я ведь знаю, ты не такая, тебе мои деньги по боку. Мне хотелось хоть как-то ему отомстить но в голову ничего не приходило. — И ты напичкал его наркотой? Данька поморщился. — Да не пичкал я, доза была маленькая. Не знаю, мне показалось это забавным. У отца выявилась высокая чувствительность. Отходняк он переживал тяжело. — И ты стал подкидывать ему таблетки регулярно? — Да, не часто, когда он меня особенно выбешивал. — Знаю это мелочно, да и вообще-то приход ему нравился. Сил много становилось, и мир вокруг красивый, яркий. Но потом шарахнуло в голову. А полгода назад, спросила я, Даня снова на меня посмотрел. Он, конечно, считал меня дураком, но я прекрасно понимал, что ты рассталась со мной из-за него, что он надавил на тебя и заставил. И ты увеличил дозу, догадалась я. Нет, уменьшил промежутки. Подкидывал ему постоянно, он стал реально от них зависим. Через пару дней готов был о стенку биться. Ломала его жестоко. Господи, я запустила руки в волосы, опуская голову. Это как-то уж слишком. И тебе не было жаль его? когда он вот в таком невменяемом состоянии бродил по квартире. Взгляд Даньки ожесточился. Он меня никогда не жалел, Кать. Я не о такой жизни мечтал, а он ломал все на корню, как только я начинал чем-то увлекаться. Я все проглатывал. Но ты, Кать, тебя я ему простить не мог. Я устала, потерла лицо. Таких откровений я точно не ожидала услышать. И что теперь с этим всем делать? Что? А главное, как теперь относиться к Даньке? Раньше я была уверена, что могу ему доверять. Теперь же... Теперь я уже ни в чем не могла быть уверена. — Тебе надо поговорить со следователем, — сказала наконец. Данька посмотрел протестующий. — Он копает во всех направлениях. И лучше сознайся сам, чем тебя и правда подставит. «Где ты покупал таблетки?» «В том же клубе?» Он молча кивнул. «Ты понимаешь, Петренко прекрасно знает о твоих долгах и увлечениях и с легкостью может сыграть против тебя, если такое придет ему в голову. На момент убийства ты был в ресторане». «Значит, ты тоже считаешь, что Петренко может так сделать?» спросил вдруг Данька. Я на мгновение смешалась, а он продолжил. Ты влюбилась в него, да, Кать? Я растерялась еще больше. Вот таких разговоров точно вести не хотелось. Дань, все это не имеет значения, — сказала в итоге. Он усмехнулся. Знаешь, ты ведь совсем не умеешь врать. Даже не пытаешься. Просто от темы уходишь, и все. Кать! Он вдруг... Подался вперед, садясь на пол. Взял мои руки в свои. Я вздрогнула от неожиданности. — Я сейчас скажу, а ты ничего не отвечай, ладно? Я не дурак. Прекрасно знаю, что ты меня не любишь. И что влюбилась в другого, тоже вижу, но... Дай нам шанс. Я клянусь, я исправлюсь, — сказал на мой изумленный взгляд. Никаких карт, наркотиков. На сторону даже не посмотрю. Мне никто, кроме тебя, не нужен, Кать. Он сжимал мои руки, а я молчала, не зная, что сказать. Как я могу быть с ним, зная все то, что знаю? А если он и меня будет чем-нибудь тайком пичкать, чтобы я никуда не ушла? Вдруг мне такое в голову придет? Он, словно прочитав мои мысли, быстро заговорил. «Я никогда не причиню тебе зла, Кать, никогда!» «Ты для меня как глоток свежего воздуха. Ты такая живая, настоящая, эмоциональная. Если бы я видел, что ты счастлива, я бы не вмешивался, отступил. Но ведь это не так. Позволь мне просто быть рядом, Кать!» Снова воцарилась тишина. Я силилась отыскать слова, но их почему-то не находилось. По-моему, ясно, что идея совершенно неперспективная и ничем хорошим кончиться не может. Тем более принять такого Даньку в свою жизнь еще надо постараться. Не уверена, что я на подобное способна. — Дань, — сказала в итоге, — я даже не знаю, что сказать. Мы уже пробовали ведь разные варианты, и ничего хорошего из этого не вышло. Я не люблю тебя. И это существенно мешает быть с тобой. Я понимаю. Оставайся хотя бы сейчас. Я не буду торопить тебя, но вдвоем все равно легче, чем одному такой ситуации. Он встал, отходя в сторону, словно подтверждая свои слова поступком. Сел в кресло. Мы немного посидели в молчании. Наконец я поднялась. Если не против, я прогуляюсь. Конечно! Он суетливо поднялся следом. Пакетик я сунула ему в руки. Мне он точно ни к чему. — Ты же вернешься, Кать? — спросил, когда я уже была на выходе из гостиной. — Да, — ответила коротко. На улице вдохнула вечерний воздух, теплый уже полетний. Пошла в сторону центра, не глядя вокруг. Мысли неслись в голове скопом, налетая друг на друга, не давая сосредоточиться на чем-то одном. «Данька... Данька смог меня удивить. К сожалению, неприятно. Это надо же придумать такую месть, пичкать собственного отца наркотой. Я застыла на месте. Пальцы похолодели. Что я там читала об этих наркотиках? При длительном употреблении возможно появление суицидальных наклонностей. Да, совершенно точно». Даньке никогда не хватило бы смелости убить отца, но довести до самоубийства, планомерно подмешивая таблетку в утренний кофе, я потерла лицо руками. Боже, да он сам псих, тот еще, если додумался до такого, и оставаться с ним в одной квартире, возможно, опаснее, чем в своей, ожидая, что в нее нагрянут плохие дяденьки. пожалуй. Лучше сегодня мне переночевать у себя. И не только сегодня. Вообще стоит держаться подальше от него вместе с его маниакальной любовью ко мне. Чем дальше я буду, тем быстрее он меня забудет. А эти его просто быть рядом ни к чему хорошему не приведут. Знаем, плавали. Тут я остановилась как вкопанная, потому что чуть впереди, на стоянке, Возле торгового центра увидела машину Петренко и самого его, вылезающего из этой машины. Я испытала глупое желание спрятаться за стоящую рядом скамейку, а потом подумала, сейчас вечер, я стою слишком далеко, чтобы он меня заметил, если только специально посмотрит в эту сторону. Но он смотреть не собирался, его внимание было отдано подошедшей к нему Анне. Он быстро поцеловал ее в щеку, они начали разговор. А я вдруг подумала, он ведь и правда вычеркнул меня из жизни. Не знаю, что уж послужило тому причиной, но Ярослав не из тех, кто тянет резину. И нет смысла пытаться его оправдывать. Чем где-то в глубине души я и занималась. Мол важные дела, сложная ситуация для благотворительной блондинки и Ани. У него нашлось время. Как находилось оно для меня, когда ему это было нужно. Даже вот целый выходной выделил. Только зачем? Зачем было так пудрить мне мозги? Или я сама себе их запудрила? Навыдумывала то, чего нет. А Петренко просто совмещал приятное с полезным. Сглотнув внезапно образовавшийся в горле ком, Я резко развернулась и пошла в обратную сторону. — Не оборачиваться, не оборачиваться! Ни за что на свете не оборачиваться! Пнула попавшийся под ногу камешек, втягивая громко воздух носом. — Еще давай разревись, идиотка несчастная! — Нет уж, не дождется он от меня. Моя машина стояла рядом с Данькиным домом, но я убрела совсем далеко от него. И возвращаться не было никакого желания. Навалилась тупая апатия. Я шла, шла, пока не пришла к своему дому. Посмотрев на темные окна, открыла подъездную дверь, зачем-то прислушалась. Тихо, на всех этажах свет горит. «Никому ты не нужна, Катя Авдеева, кроме немного спятившего парня». Даньке я отписалась, что переночую у себя. Ответ не получила, хотя сообщение он прочитал сразу. Приняв душ, легла спать и долго смотрела на темный потолок, прогоняя все приходящие мысли. Наконец, измаившись, уснула, а в десять утра уже выезжала из города. Удивительно, но я даже не волновалась, думая о том, что могу найти то, из-за чего тут весь сырбор образовался из-за чего могли убить Матвеева. Наверное, не верила до конца в такую возможность. В родной город въезжала около пяти. Удивительным образом уже давно ничего внутри не йокало и никакая ностальгия не нападала. Родным городом считала тот, в котором живу сейчас. А этот... Просто я тут выросла. Тут семья, родственники. Но не моя жизнь. Даже в прошлом. Странно, конечно. Но и такое бывает. Папа как раз приехал с работы и ужинал борщом, когда я ввалилась к ним в квартиру. Начались привычные поцелуи, осматривание охи и ахи, как будто я тут год не была. Месяца же еще не прошло. А меня накормили борщом. Потом попытались запихать глупцы, от которых я решительно отказалась. Папа двинул в сторону балкона, вытащив пачку с сигаретами. — Папа, — спросила я, — помнишь, я тебе зажигалку подарила, из вены привезла. — Ой, она сразу сломалась, — хмыкнул папа. У меня упало сердце. Все, трындец. Тоже мне европейцы простую зажигалку не могут нормально сделать. Папа у меня категоричен к западу, черт знает почему. — Выкинул, — спросила с досадой. Он почесал голову. — Да на даче валяется, наверное. Мы после твоего отъезда туда поехали. Я пытался ей печь разжечь, а она того. — А зачем она тебе? — Она у меня вроде талисмана, — хмыкнула я. Папа тоже хмыкнул, но ничего не сказал. Ушел курить. Впрочем, я все по его взгляду прочитала. Талисман зажигал-то. Та еще дурь у дочки в голове. На дачу потянула, кстати, со страшной силой. Она рядом минут десять на машине. Сославшись на то, что иду в магазин, я свинтила туда, незаметно стянув ключи из тумбы. Поселок, где располагалась дача, был жилым. Многие жили здесь постоянно. Правда, народу на улицах не было, но в любом случае, на мой крик, в случае чего, точно сбегутся. Я загнала машину во двор, закрыв калитку, прошла к дому. Открыв дверь, оказалась на просторной веранде. Включив свет, сразу потянулась к большой жестяной банке, стоящей на подоконнике рядом с пепельницей. В ней лежала пара зажигалок вперемешку со спичками. Высыпав на стол содержимое, пробежалась взглядом и вытащила из горки ее. Зачем-то чиркнула. Работает. Ну вот зря, оказывается, папа так и европейцев. Подцепив край, стала сдирать наклейку. Под ней был прозрачный желтый корпус. И опять быстро стало понятно. Зажигалка эта только наполовину. В нижней части корпуса была маленькая флешка. Я выдохнула, глядя на нее. Вот так, значит, все правда.